Я не предполагаю еще, с какой целью я произвел это сопоставление, против которого решительно восстаю. Оно, однако, довольно поверхностно, так как мой дядя был преступником, коллега же Р. никогда не имел касательства к суду. Он привлекался к ответственности лишь однажды за то, что велосипедом сбил какого-то мальчика. Неужели же этот поступок послужил причиной сопоставления? Но ведь это значило бы что сновидение мое действительно было бессмыслицей. Неожиданно мне приходит в голову другой разговор на эту же тему, который я вел несколько дней назад с другим моим коллегой Эн. Я встретил Энн на улице. Он тоже кандидат в профессора. Он узнал о сделанном мне предложении и поздравил меня. Я отклонил его поздравления. «Нам не следовало бы шутить, ведь вы сами знаете цену таких предложений». Он ответил По-видимому, не очень серьезно. Нельзя знать. Против меня ведь имеется серьезное возражение. Разве вам неизвестно, что одна особа когда-то возбудила против меня судебное преследование? Нечего говорить, что дело не дошло даже до разбирательства. Это было самое низкое вымогательство. Мне пришлось потом выгораживать обвинительницу от привлечения к суду за недобросовестное обвинение. Но, быть может, в министерстве знают об этом и считаются с этим До некоторой степени. Вы же никогда ни в чем не были замешаны. Вот передо мной и преступник, а вместе с тем и толкование моего сновидения. Мой дядя Иосиф совмещает в своем лице двух неназначенных профессорами коллег. Одного в качестве дурака, другого в качестве преступника. Я понимаю теперь также и то, какую цель имело это совмещение. Если в отсрочке назначения моих коллег Р и Н играли роль соображения в вероисповедания, то и мое назначение подвержено большому сомнению. Если же неутверждение обоих обусловлено другими причинами, не имеющими ко мне никакого отношения, то я все же могу надеяться. Мое сновидение превращает одного из них в дурака, другого в преступника. Я же не тот, ни другой. Общность наших интересов нарушена, я могу радоваться своему близкому утверждению. Меня не касается ответ, полученный коллегой Р. от высокопоставленного лица.